Глава 34. Янтарина. Каждое слово, сказанное Данилом, ранило меня в сердце, словно острый нож. Как несложно это признать, но Алекс всё-таки оказался прав. И против него действительно был организован масштабный заговор, во главе которого стоял мой любимый человек и его близкие товарищи. Ослеплённое чувствами, я пропустила самое очевидное. Это был не просто сговор, а самый настоящий бунт, который должен закончиться побегом из империи Алекса. Именно поэтому на корабле оказались дети. «Чем дольше Данил рассказывал, тем больше я понимала, что их план был продуман до мелочей. А значит...» «Если правильно поняла тебя, вы решили не возвращаться на Землю?» — уточнила я, чтобы удостовериться в том, что сделала верные выводы. «Да», — кивнул он. «Значит, ты и твои друзья уже нашли себе новый дом? И где же он? Неужели Роктаны согласились дать вам свою защиту?» «Нет», — Данил покачал головой. «Понимаешь, совершенно случайно мне и моей команде удалось обнаружить пустую планету с подходящей атмосферой для жизни. Я оставил там несколько своих людей, и теперь это наша планета по праву первооткрывателей». «Необычайное везение», — протянула я, не веря в такие совпадения. «Ты уверен, что на планете никто не живёт?» «Уверен. Нам действительно повезло найти дом на окраине галактики». Перед глазами мелькнули воспоминания о необычной карте из ноутбука Командора, и стало понятно, что именно к этой планете держат свой путь Данил и его друзья. Поставив локоть на стол, уткнулась лбом в ладонь, не понимая, что теперь делать. «Сообщить Алексу? Но тогда все, кто причастен к этому, погибнут. Алекс не пощадит предателей и их семьи. Промолчать? Но тогда предательницей уже стану я. А Данил? Додумать я не успела, потому что мужчина вновь заговорил». Мы всё тщательно обдумали, и обратной дороги для нас не существует. А что вы планируете делать с топливом? Вас же ждут рактаны. Ничего, сделка пройдёт как обычно. Но Алекс не получит ни денег, ни дара. Целительная вакцина, доступная только для богачей, достанется нам. Впервые она будет введена тому, кому действительно нужна. А деньги? Для того, чтобы начать жизнь на пустой планете, потребуются средства. Да и на оформление всех документов в Международном Галактическом Союзе уйдёт немало. «Ты понимаешь», — я посмотрела Данилу в глаза, — «что это называется воровством, а ты и твои товарищи — государственные преступники». «Преступники?» — в ответ он вскочил и заметался по узкой каюте. «Кто преступники? Олег? Карина? А может, маленькая Виолетта? Посмотри на неё!» Андрей работал как прокаженный, чтобы спасти от смерти дочь, но сумма, которую Спенс запросил за одну дозу удара, просто непосильная для простого пилота, и он об этом прекрасно знал. Мы все так или иначе рабы, его рабы. Возможно, он просто не знал. «Все Спенс прекрасно знает», — почти закричал Данил. «Но для него, простые люди, ничего не значат. Мы просто рабочая сила, жизнь которой ничего не стоит. Неужели ты сама не видишь, как мы живем?» «Повсюду повальная бедность, а ведь каждый из нас работает с утра и до позднего вечера. Ты не задумывалась, почему так?» Я потрясенно смотрела на него, пытаясь осознать услышанное. Его слова не укладывались у меня в голове. «Как же так? Ведь я как-то видела квитки о зарплате сотрудников космодрома из бухгалтерии, и там были указаны весьма внушительные суммы». Я была уверена, что Алекс достойно оплачивает работу своих сотрудников, и помню, когда оказалась в рабочем квартале, весьма удивилась, увидев обветшалые старые дома, покосившиеся заборы, скромная одежда. Отец частенько повторял, что люди сами не хотят жить по-человечески и спускают все деньги в местных барах. И я согласилась с ним, ведь другой причины просто не видела. Но сейчас, со слов Данила, всё выходило совершенно по-другому. И Алекс, получается, прекрасно знал о бедственном положении своих сотрудников, но и вовсе устраивало. Мой мир треснул пополам. Кому верить? Любимому человеку? Или тому, кто принял меня в свою семью, заменил погибших родителей и ни разу не предал и не обманул? А что будет с теми, кто остался преданным Алексу Спенсу? Вы убьёте всех? Горько спросила я, чувствуя, как сжимается сердце от боли. «Ты с ума сошла?» воскликнул Данил, бросив на меня потрясённый взгляд. «Я не бандит и не убийца. Все желающие вернуться на Землю, а мы продолжим свой путь в новую жизнь». «Янтарина...» Он присел рядом со мной и осторожно погладил по щеке. «Понимаю, что, возможно, ты была не готова к услышанному, но не рассказать тебе о своих дальнейших планах я не мог». «Почему?» — тихо спросила я, едва сдерживая слезы. «Потому что люблю тебя и хочу, чтобы ты разделила со мной жизнь». Выдохнул мужчина и коснулся губами моей ладони. Обещаю, что сделаю тебя счастливой. Я молча смотрела на него и чувствовала, как по щеке скатилась слезинка. Потом еще одна и еще. Ситуация оказалась безвыходной. Как сделать выбор между чувствами и долгом? Я понимала, что должна связаться с Алексом и рассказать ему обо всем. А с другой стороны, больше всего на свете я хотела быть с Данилом. Кого бы я ни выбрала, это будет предательством по отношению к другому. А ведь оба мужчины мне были по-своему дороги. Алекс. Все самые тёплые и чудесные детские воспоминания связаны с ним. А Данил, теперь без него свою жизнь я не представляла. Родная, не плачь. Мужчина осторожно смахнул слезинку с моей щеки. Я позабочусь о тебе. Поверь, у нас всё будет хорошо. Просто скажи мне: "Да". Он крепко обнял меня и прошептал: "Любимая". Наверное, именно в этот момент я приняла решение. Алекс, моё прошлое Данил — будущее. Но было одно большое «но». Начинать новую жизнь со лжи я не могла, и поэтому должна была рассказать всю правду о себе. Только как это сделать, не представляла. Я была абсолютно неуверена в том, что Данил сможет принять моё прошлое. «Скажи мне «да», — он коснулся губами моей щеки. «Ты же любишь меня, как и я тебя». «Не могу». «Почему?» Данил заглянул мне в глаза. «Почему, Янтарина?» «Потому что сначала и ты должен узнать обо мне правду», ответила я и сняла с руки зумер, положив его на стол. Вот и пришло время откровений. Мысленно усмехнулась и начала свой непростой рассказ.